Глава двадцать пятая. Полное слияние. Ночь. Тишина. Ничто не предвещает того, что произойдет с рассветом. Даже воины, находящиеся сейчас за сотню километров отсюда, не знают наверняка, что их ожидает в ближайшее время. Да и узнают ли. Армию подняли на всякий случай, если что-то пойдет не по плану. «Если же все выйдет так, как мы задумали...» «Эх, хорошо бы». «Мой император, через две минуты рассвет», прошептал Георгий, стоявший за спиной. «Пора выдвигаться». «Восход солнца. Время, когда нежить особенно слаба, а самые низшие твари вообще скрываются в тень. Идеальное время, чтобы нанести удар по сердцу немертвых». Некрасу. Убьем его, и большая часть нежити в один миг превратится в толпу безмозглых тварей, не имеющих цели существования. А убить его нужно во что бы то ни стало, потому как у Некроса имеется артефакт, мешающий не только приблизиться к нему Ганти и Ветру, но еще и сильно тормозящий процесс слияния Гантеи и остатков Волда. Миллионы жизней ежеминутно рискуют погибнуть из-за проклятого мертвяка. Анура, приготовься открывать незримый портал. Коротко отдал я приказ, непроизвольно касаясь наруча на левой руке. Да, теперь у меня их два. Второй — подарок от Гантии за ее спасение. Многое произошло за последние трое суток, но сейчас некогда отвлекаться на воспоминания. Впереди важное дело. «С некрасом в бой не уступать, держать периметр», негромко произнес Хранитель, обращаясь к группе одаренных. «Правильно, что напомнил, не хочу потерять кого-либо из присутствующих». «Все, приготовились. Я первый, остальные согласно плану», подал я команду, завершая формирование второй величайшей руны. «Одна для индивидуальной защиты, вторая для атаки по самой главной нежити» убить не убьет но первый а может и второй слой защиты снимет, а дальше уход пойдет божественная магия и тут некраса будет ждать неприятный сюрприз мой император все готово произнесла нура открывай незримый портал подарок ветра своей первой и единственной жрицы на гантеи Да, это было навязанное решение, но Ганти поставила вопрос ребром. Анура должна покинуть ее мир, и так уже сильно пострадавшая древних. Тогда вмешался бог Волда, и с тех пор моя телохранительница является верховной жрицей ветра. В этот раз арка портала была иной. Совершенно непроглядное зеркало клубилось чернотой. Зато из противоположной стороны в точке выхода никто даже не догадывается, что скоро пожалуют гости. Вынырнув из черного ничто, я тут же увидел того, за кем пришел. Он восседал на костяном троне и смотрел в пустоту. Почувствовав, меня повернул голову, и его глаза тускло, светящиеся мертвенно-зеленым светом, тут же полыхнули изумрудным пламенем поздно тварь! Получай!» Удар огненным тараном, величайшим атакующим заклинанием, направленным на одного противника. Силы на него ушло, хватило бы на пять рун великого ранга, а эффект равнялся двум величайшим. Бум! Лопнуло первое защитное заклинание. Второе, полыхнув серым маревом, пошло рваными полосами. Я тут же активировал большой огненный полог, ухватился за рукояти кинжалов из двух рук выпустил еще два плетения. К этому моменту вокруг уже вовсю кипел бой. Совершенно неожиданно, как для меня, так и для всех вокруг рассечение добралось до некраса и полностью отсекло ему одну руку, захватив и часть черепа. Противника сорвало с трона и швырнуло на землю. Подобного варианта событий я никак не ожидал, но не растерялся. Прыгнул вперед через левую ладонь, ударил остатками силы из основного сосредоточия, одновременно рисуя символ звездного огня. Огненный поток не причинил нежити вреда, но и не позволил нанести ответный удар, прижал единственную руку к земле. А дальше я уже не позволил врагу подняться, вогнав в чернёный нагрудник пурпурное копье. Знал, куда бить. Прямо в мертвое сердце, в сосредоточие. Говорят, если у одаренного поражен центр силы, наполненной энергией, его может разорвать на мелкие куски. Так же случилось и с Некросом. Он буквально рассыпался пеплом. Пораженный, я смотрел на то, что осталось от могущественнейшего одаренного Гантей. Я ожидал борьбы на пределе сил, Разрабатывал со своими ближниками тактику, а по итогу убил врага всего живого, нанеся всего четыре удара. Вокруг внезапно все стихло. Перестали раздаваться хлопки боевых заклинаний, у них просто пропала надобность. У меня же перед глазами вспыхнула надпись. «Обнаружен носитель артефакта класса Приор. Стихии смерти и некромантия». Зафиксирована минимальная угроза жизни носителя. Активировать протокол поглощения. Да. Нет. Нажимаю нет и тут же вспыхивает еще одна надпись. Артефакт класса приор уничтожен. Обнаружен артефакт божественного класса предназначения поглотитель праны. Создатель неизвестен. Уничтожить. Да. Нет. Выбрав уничтожение, я, благодаря Приору, увидел в остатках Некроса матовый серый шар сантиметров восьми в диаметре. Странно, что раньше не обратил на него внимания. Поглотитель, значит. Жаль, что мы никогда не узнаем, кто вручил этот артефакт Некросу и с какой целью. Начертив очередной символ, я сотворил пурпурный клинок и ударил им по серому шару. В стороны тут же брызнули осколки, а затем в округе начал раздаваться шум очень похожий на бряцание костей. это не мертвые лишившись поддерживающей их не энергии рассыпались на отдельные части, а порой и в пыль, как их господин. лишь небольшая горстка живых слуг некраса сбившись в небольшую группу человек из восьми со страхом наблюдала за моими действиями. «Кто объяснит мне, почему эта нежить оказалась такой слабой?» Я специально подпустил голос металла. Восемь дней назад повелитель смерти внезапно заболел. Вышагнул из толпы один из смертников. Силы начали стремительно покидать его. Половина немертвых перестала подчиняться, а другая стала вести себя странно. В голове словно что-то щелкнуло. Разрозненные факты стали одним целым, и мне все стало ясно. Жрец смерти в лабиринте, одаренный с такой же стихии в подчинении, артефакт дважды рожденных. «Древние», — зло произнес я, — «во всем виноваты древние». «Что с нами будет?» — Пробка спросил все тот же смертник. «Вы добровольно перешли на сторону смерти, и она уже заждалась вас», — чеканя каждое слово ответил я. Это послужило сигналом для моего отряда, и через несколько секунд от непобедимого войска Некроса остались лишь кости и черепа. «Мой император, задание выполнено, можно возвращаться», — произнес Георгий. И словно в подтверждение его слов, земля под ногами начала мелко дрожать. Слияние миров входило в завершающую фазу. «Дождемся, когда перестанет трясти, и отправляемся домой», — ответил я и принялся очертить большой портал, настроенный на Ануру. Символ за символом ложился на руну, а я в этот момент чувствовал, как с сердца свалился очередной камень, мешающий мне полноценно наслаждаться жизнью. «Мой отец, Вечный Император, отомщены, их убийца умер окончательной смертью». Кланы и влиятельные семьи Восточной Империи по-разному отреагировали на мое появление в столице. Вот только ни один не мог и слова сказать против моего присутствия на Восточном Троне потому что самые ярые приверженцы династии узурпаторов были уничтожены вместе с самой династией. Я не оставил врагам ни единого шанса. Мы проникли во дворец через транспортную систему древних. Вся верхушка как раз праздновала победу над ортой тарасцев, причем большинство из этой знати даже не присутствовало на фронте. Сразу два одаренных в ранге, приближенном к архимагу, два магистра и сотня Файруссеус, защищенных божественной силой, не выпустили из дворца ни одного врага. Два дня после произошедшей бойни простаки выносили тела и отмывали полы от пролитой крови. Кто действительно был рад смене власти, так это простые смертные свободные одаренные, выходцы из обычных семей потому что, заняв по праву принадлежащий мне трон, я полностью отменил действующий свод законов, вернув старый, частично исправленный мною, Лафлет, Анурой и десяткам толковых юристов из Волтских земель. Мроу, наконец, смогли вернуться в свой лес. Впрочем, хвостатые воительницы настолько адаптировались к северным широтам, что с моего разрешения оставили часть своих сестер во дворце. Сейчас там командовала Моау, вовсю используя свой дар для восстановления северного леса до первозданного вида. Решилась и моя обязанность, или скорее повинность, оплодотворением Роу. С этим мы без меня отлично справлялись мужчины, прибывшие с Волда. Впрочем, у меня все же состоялся тяжелый разговор со старшей матерью и главами родов. Где я им дохочево объяснил, что со мной и с ними сделает Рейн, если узнает о поползновениях хвостатых на мой... М -м -м. Северные княжества с согласия старейшин полностью вошли в состав Восточной империи. На местах были выбраны новые князья, подчиняющиеся мне как старшему среди равных. Джамал все же отказался от должности главнокомандующего всеми военными силами империи, сохранив за собой лишь старшинство над фаерусцами, моей личной гвардией. Интересные вещи эти войска особого назначения. В их ряды мог попасть любой преданный мне и уверовавший в силу фаируса. То есть, чтобы стать гвардейцем, боец должен был доказать, что обладает божественной силой. Было еще одно важное нововведение. По всей Восточной Империи, а также в баронствах, на землях Ваулдян и Свободных Магов, возводились десятки двуединных храмов, посвященных Ветру и Гантии. Все, кто сражался на границе с пустошью в тот памятный день, хорошо запомнили, кто на самом деле спас их от гибели. В устной форме передавалось сказание о крылатой деве с небесно-голубыми очами и быстром, словно ветер, воине, что победили скверну и бога-предателя. Но главное ждало нас впереди. Полное слияние свершилось ранним утром, когда многие восточные империи спали. Я вместе с Рейн, сестрой, Ирис и ближниками, заранее предупрежденная Нурой, прибыли к барьеру затемно. Как сказала верховная жрица Ветра, «Зрелище будет невероятным». Звери уже давно перестали проходить сквозь стены, и у Георгия даже было предположение, что всех тварей по ту сторону принесли в жертву, чтобы войско богов-падальщиков смогло пройти через ледяной мир. Землетрясение началось минут через десять до восхода местного светила из-за стены и не прекращалось до тех пор, как раздался страшный оглушительный треск, продлившийся добрых минут и две. В это время земля под ногами несколько раз вздрогнула особо сильно, кое-кто даже не удержался на ногах. Постепенно дрожь под ногами утихла, полностью исчезнув. Потянулись секунды, наполненные звенящей тишиной. Пять, десять, пятнадцать. Не знаю, как другие, а я уже было решил, что все. Барьер, хоть и переставший кровоточить, так и останется здесь как напоминание потомкам. Бом!» Громыхнуло так, что мы все позатыкали уши. Секунда, вторая, и по ногам ударила волна воздуха. А затем прямо у нас на глазах барьер начал стремительно оседать. «Я успел досчитать до шести». Когда он полностью исчез, и на противоположной стороне мы увидели продолжение мира. Вначале шла степь, в это время года буйно цветущая. Словно в подтверждение нашему зрению дуновение ветра принесло нам ароматы, которых здесь только что не было. Наконец-то Гантея обрела свою целостность. «Джон, как ты думаешь, когда старая пустошь перестанет быть язвой на теле нашей планеты?» «Что?» – растерялся я. Вопрос любимой застал меня врасплох. Мы с Рейн лежали на вершине горы и смотрели звездное небо. Эту вершину мне показала Анура, и мы с супругой иногда скрывались здесь от назойливых просителей из высшего дворянства, нашедших причину обратиться напрямую к императору. Ты про зараженную радиацией местность? Думаю, через год маги природы полностью излечат эту рану на Телегантеи. Кстати, Георгий просил построить на месте старой обители новую, как только это станет возможным причем так и не рассказал для чего. «Известно для чего», — у голоса жены прозвучали смешинки, она улыбалась. «Старый хор подговорил магистра на создание Всемирной библиотеки». «Кстати, что там насчет земель моего рода?» «Можем хоть завтра туда наведаться. Заодно избавимся от очередного дурацкого приема, и ты сможешь вступить в наследство». Как-нибудь в другой раз голос Рейн посерьезнел. «Джон, сложно было справиться с императором Ло?» «Ну, как видишь, я жив, а он мертв, как и все его прихлебатели», — невозмутимо произнес я. «Не говорит же, что я смог одолеть магистра на десятой минуте боя, потому что у него раньше закончились силы. И что этот хитрец смог даже зацепить меня одним из своих плетений». Откуда ему было знать, что я владею заклинаниями жизни, и его хитрый ход не принес должного результата? — Хорошо, — успокаиваясь, — сказала жена, возвращая свою голову мне на плечо. — А другие миры? Ты пробовал вновь в них попасть? К древним можно было открыть портал только через пустошь, которой больше нет. А ледяной мир исчез, это и ветер подтвердил так что опасаться появления врага не стоит. Наши боги слишком сильны и очень хорошо защищают свой мир. А почему ты вдруг заинтересовалась этим? «Да так», — ответила супруга, и я уже почувствовал, что она пытается что-то скрыть. «Эй, не надо со мной так. Рассказывай, что произошло?» «Ничего не произошло. Вернее...» Произошло, но не совсем. В голосе жены появились веселые нотки и необычайное для нее смущение. Меня словно обухом по голове шарахнуло. «Что? Ты серьезно?» Я тут же перекатился со спины, навеснув над своей любимой, и уставившись в ее темные какому-то глаза. «Да куда уж серьезнее», — ответила Рейн и улыбнулась. Через минуту, а может быть, через вечность, я крепко прижал к себе родную, смотрел в яркие крупные звезды, и мне было хорошо. В моей жизни было все, ради чего стоило жить. Конец книги. Текст читал Артем Радов.